Глава 10. Непростая ситуация. Что вы знаете о выборе? Николета. «Ника, у тебя появилась личная жизнь?» Полос сидел за столом и что-то писал. Мое появление отвлекло начальство от рутины. «С чего вы взяли?» – удивилась я и сдержала зевок. Легла поздно, вставать пришлось рано. Док, все-таки заметив мою попытку контролировать мимику, Добродушно усмехнулся. «Кто-то, наконец, оценил такое сокровище, как ты?» «Сокровище!» Чуть не поперхнулась, услышав эти слова от начальства. Однако отказываться не стала и решила подыграть. «Угадали. Фамильяр, белка». «Надо же!» «Ну, хоть не корова». Порадовал меня Полос. Мне же оставалось лишь кивнуть. «Да, у коров свое преимущество перед белками. Молоко опять же». «Только где бы я ее разместила?» Я направилась в подсобное помещение, чтобы оставить там сумочку. Но вслед мне донеслось. «Кстати, Ника, а про какого старого пса спрашивал Варт Арден?» «Упс, это когда?» Я развернулась и непонимающе заморгала. «Вроде как, начальник, дорогой, ты о чем?» «Вчера», — хитро прищурился Полос. Я же не могла отделаться от ощущения, что мужчина знает ответ но хочет его услышать от меня. «Так я тоже в курсе. О чем тогда разговор?» «Это так!» Мимо пробегал. Я махнула рукой, словно не стоило и упоминать. Решила сменить тему. «Док, я подработку нашла, но вы не переживайте, на результате это не скажется». «Уговорил тебя этот страж», проворчал начальник, сразу поняв, что к чему. Полос уткнулся в свои бумаги, а я поспешила поставить сумочку. Спустя короткое время начался прием. Вдвоем работать привычно. Однако после обеда доктора вызвали на консультацию на дом. Мне же предстояло трудиться дальше. Очередная пациентка покинула приемный кабинет. И на какое-то время я осталась одна. Решила устроить себе небольшой перерыв и поставила чайник разогреваться. И можно было бы вскипятить воду заклинанием, но мне не позволила это сделать та самая ностальгия по чайнику со свистком. Я уже была готова налить ароматный зеленый чай как почувствовала на себе чей-то взгляд. Это сразу насторожило, и я повернулась к окну, чтобы встретиться взглядом с Дернисом Скарком. Он стоял, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на меня так, что невольно поежилась. Стало неприятно, но я не показала и вида, что напугана. Страшно не было, но непонятный холодок прошелся по спине. Знала, что этот человек очень опасен, несмотря на свой вполне миролюбивый вид. Как зачарованная я разглядывала мужчину, решившего меня навестить. Он словно нарочно давал время, чтобы мне подготовиться к встрече с собой замечательным. И радости от этого я не испытала. «Добрый день, Николета», — поздоровался фальсификатор, прикрывая дверь. «Доктор Полос уехал, а вы одна. Я ведь прав?» Скарк внимательно смотрел на меня, будто ища подтверждение каким-то своим мыслям. Он уже не пытался прикинуться сутулым старичком и не прятал опыт в глазах. «Правы? Что вас беспокоит?» — привычно поинтересовалась я. А поняв, как многозначительно прозвучала фраза, дополнила «желудок, давление или что-то еще?» «Николета, это ужасно!» — вздохнул мужчина и с видом мучника возвел глаза к потолку. «Вот так придешь к девушке с самыми честными намерениями!» а она готова тебе предложить клизму». А вы шутник. Я улыбнулась, промолчав про честность намерений. «Меня такая версия визита точно не убедила. Слишком прицельной выглядела наша встреча. С чем пожаловали?» «Неужели зададите только этот вопрос, а?» Мужчина подмигнул, намекая на нечто важное. «Мы все еще стояли в приемной друг напротив друга и разговаривали, оба не стремясь изменить положение». «Ну же, Николета, подумайте хорошенько». У меня возникло странное чувство, словно Скарк заигрывает. «Со мной?» Могла бы рассмеяться в голос, но этого я себе не позволила. Не та компания. «Вас уже выпустили?» — выдохнула я, не сразу догадавшись. «Может, что-то хотел обсудить со мной и подкупить?» «Так себе версия», — сморщил нос мужчина. «Но где-то вы правы. Николета, нам нужно поговорить». Могу только догадываться, отчего вдруг возникло ощущение, что нас накрыло звуконепроницаемым куполом. Спрашивать не стала, приняв на веру собственную интуицию. Скайк пришел с серьезным разговором, вот только мне его не хотелось. Я вас слушаю. Вы меня очень выручили своим поступком с книгой. Признаться, давно ради меня девушки не шли на подвиг. От его слов мои брови взлетели не фальсификатор, а сказочник какой-то с завышенным самомнением. Поэтому я сделаю вам небольшую скидку, не 10 золотых, а 8. Учтите, на свете существует мало людей, которым я делаю такие поблажки. Этот орден просто зверь, но благодаря вам мне удалось выйти практически сухим из воды. Надо же, как все вышло. Совесть попыталась укорить, а разум напомнил, что свидетельство надо как-то получить. Никто из управления стражей не разбежится выдавать мне документ, только потому что я залечу его рану или избавлю от прыщей. «Скажите, а бланк настоящий?» «Даже очень», — усмехнулся мужчина. «Не переживай. магическая печать на свидетельстве будет такой, что любую проверку пройдет». Фальсификатор говорил уверенно, что было не понять, то ли подделка настолько качественная, то ли документы и печать позаимствованы у официальных властей». Жук пронырливый одним словом. «И все же приход этого гостя и его приятное скидочное предложение поставили меня в неудобную ситуацию. Да, это крайне выгодно и экономит две зарплаты у Полоса, ведь не факт, что работа у стражи облегчит получение свидетельства. Я должна предъявить первоисточник или какой-то документ о происхождении. Конечно же, постараюсь все разузнать. Только если официальным путем ничего не выйдет, то получится, что упущу возможность заполучить долгожданный документ через Скарка. Делец же, словно нарочно, выбрал этот день для благодарности, а не какой-то другой. «И когда же будет это важное событие?» поинтересовалась я, стоя на распутье. «В ближайшее время, леди, в самое ближайшее», скороговоркой произнес Скарк, глядя уже не на меня, а в окно. «А сейчас прошу меня извинить. Дела. Встретимся на этой неделе. Я пришлю весточку». «Всего доброго», — растерянно произнесла я, чувствуя при этом облегчение. Все-таки общение с такими людьми накладывает отпечаток. Уход мужчины вызвал недоумение. «Странный товарищ. Может, оттого и гениален в своих делишках. Пришел сказать, что даст скидку, а данные по мне заполним в следующий раз?» «Чудно». Не стала долго раздумывать над появлением афериста. Да и не дали. Только и успела заварить себе зеленый чай, как снова прозвенел дверной колокольчик. Пошла посмотреть, кого принесло на этот раз. В глубине души я надеялась, что это малопроблемный пациент, а не кто-то еще. Не хотелось думать, что Скарк решил вернуться. Однако все оказалось так, как я и предположить не могла. Я увидела Вардарды на собственной персоной. Сосредоточенное лицо и пронзительные серые глаза, казалось, смотрели в самую душу. И я бы смутилась или зарделась, будь наивной девушкой. Однако почти сразу раздалось. «Что у вас забыл, Дернис Скарк?" Слова мага заставили замереть, спешно прокручивая в голове возможный ответ. «Ничего особенного. Он шел мимо, увидел меня и решил поблагодарить». «За что?» Тут же поинтересовался Варт. «Мои слова ему явно не понравились». «Сказал, что я вовремя пришла со своей книжкой. Иначе сидеть бы ему долго-долго. Капитан, скажите, а что сделал этот человек? Вы ведь что-то искали, верно?» Игра с огнем еще никого не доводила до добра. Я же надеялась, что все обойдется. Потому что отрицать визит афериста было бы неразумно. А ответ — он приходил лечиться, выглядел наивным. «Думаете, что я поверю этому?» Арден шагнул навстречу мне, и как-то неожиданно я поняла, что не такая уж приемная вместительная. «Николета, кто вас учил врать?» «А вас?» Я задрала нос и уставилась на мага. До меня ему оставался какой-то шаг. Я чувствовала аромат легкого парфюма мужчины, его собственный, немного терпкий и вместе с тем притягательный запах. Хотелось попросить мага не шевелиться, пока я подойду ближе. Такое со мной случилось второй раз и тем удивительнее, что первый был тоже с Орденом. Правда, тогда у меня не было времени во всем этом разбираться, а потом было уже поздно. «Объяснись», — коротко бросил маг. «Я же даже дыхание задержала. Настолько острым был момент и тот взгляд, которым буравил меня Арден. «Пожалуйста». Голос сам собой стал тише, но это все было неважно. Мы были только вдвоем, и любое сказанное слово доставалось лишь нам двоим. Вы пригласили меня на работу, приходите каждый день. Капитан, признайтесь, все это только отговорки. На самом деле есть что-то еще. Я не напрашивалась на комплименты или уверения, что все не так. Однако как-то слишком много стало Ардена в моей жизни. Два дня подряд? Это ведь неспроста. Какая интересная теория. Уголок губ Ардена дернулся. Мак поднял руку и коснулся ею моего подбородка заставляя смотреть прямо, не отводя взгляда. Чуть слышно прошептал «Очень интересное". Поцелуй случился внезапно. Раз — и вот уже губы мужчины прикоснулись к моим. А я застыла, силе справиться с лавиной нахлынувших ощущений и собственной беспомощностью. Желание приятной патокой разливалось по телу, а разум предпочел замолчать. Я вскинула руки, намереваясь оттолкнуть самоуверенного мужчину а вместо этого мои пальцы сжали добротную ткань куртки мага, притягивая его к себе. К счастью, здравый смысл возобладал, и я вырвалась из такого сладкого и все же лишнего плена. Отступила, с упрямством глядя в заблестевшие глаза мага. «Вам пора. Скоро сюда войдет пациентка, и мне бы не хотелось, чтобы она сходила с плетни». Не выгоняла. Излагала факт. «Не беспокойтесь, этого не случится», — пообещал маг. Он развернулся и ушел. Я же еще какое-то время стояла, оглушенная произошедшим. И что самое пугающее, мне понравилось. Конечно же, Артену об этом я не скажу. Не стоит давать магу повод почувствовать себя значимым в моих глазах. Но я точно не против повторить эксперимент.